Спустя некоторое время состоялось знакомство Дантеса с Екатериной Гончаровой. Она влюбилась в молодого барона. Поверенной в сердечных делах стала сестра Наталья, которая принимала живейшее участие в организации встреч между Екатериной и Дантесом, происходивших, как правило, в ее присутствии. Но барон больше внимания уделял Наталье Николаевне. В январе 1836 года Дантесу, имевшему к этому времени около 40 нарушений по службе, было присвоено очередное звание поруччика. Геккерин выразил свою благодарность другу и советчику, милейшему шефу жандарма Бенкендорфу. В октябре того же года Бенкендорф, после заслушивания доклада Мордвинова о Пушкине, сказал следующее. «Думается, что наш поэт никогда не будет благодарным его величеству за оказанную ему милость. Он все больше и больше хочет быть самостоятельным и независимым. Надо, по всей вероятности, предпринимать какие-то другие меры к нему. Ваше мнение?» – спросил Бенкендорф. «Неплохо было бы отвлечь Пушкина от его трудноуправляемой деятельности какой-нибудь проблемой личного характера. Тем более, что повод можно создать, а все остальное будет развиваться с учетом его характера», ответил Мордвинов. «Нельзя ли поконкретнее? Что вы имеете в виду?» спросил Александр Христофорович. «Я имею в виду жену Пушкина Натали. «Так-так, продолжайте», заинтересовался Бенкендорф. «У нашего друга барона Геккерна имеется приемный сын Дантес, необычайно красивый, как вам известно, молодой человек, пользующийся большим успехом у женщин. Он явно неравнодушен к жене Пушкина. Часто бывает в их доме, где встречается с влюбленной в него сестрой Екатериной. Так вот, если Дантес станет активнее понахальнее ухаживать за Натали, то наш поэт непременно отреагирует на это. Ну, что ж, мысль интересная. Давайте попробуем, сказал шеф жандармов и дал поручение Мордвинову встретиться с бароном Геккерином и реализовать задуманное через Дантеса. Вскоре Бенкендорф и Мордвинов с удовлетворением наблюдали за прямо-таки наглым ухаживанием Дантеса за Натали. Женщина была шокирована его натиском, ей было неудобно, неловко, но слухи в свете уже поползли. Наталья Николаевна ожидала неприятного разговора с мужем, но тот пока на сплетни не реагировал. Вероятно, они еще не доходили до него. Александр Сергеевич сильно любил свою жену, верил ей, и у него не было повода в чем-либо подозревать ее. Вернемся к анонимным письмам. У нас нет основания утверждать, что их писал барон Геккерин. Однако происхождение бумаги, на которой было написано одно из них, указывало на возможную причастность Геккерина к подготовке этого письма. Одно бесспорно и несомненно, их появление носило организованный и целенаправленный характер. Развитие дальнейших событий. К удовлетворению авторов этой грязной анонимной комбинации поэт отреагировал так, какими было задумано. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Геккерин был озадачен и, не на шутку, встревожен таким исходом интриги. Барону было бы очень тяжело потерять Дантеса. Геккерин встретился с Мордвиномом и высказал ему свою обеспокоенность. «Не надо волноваться», — успокоил его управляющий третьим отделением. «Пушкин сам не ведает, что делает».